Сама в начале союза с Микой Поляковым вся разработка нового адреса всегда принадлежала Лаврику. Он и клиентов вычислял, и наблюдение сам за ним вёл: когда приходит, когда уходит, состав семьи, все подходы к дому, все пути отступления, возможная планировка комнат. Вот тут ему однажды совершенно неожиданно очень помог Мика. В Чимкенте он как-то задумчиво постоял около дома, куда они собирались скок залепить, потом, обедая в привокзальной столовке, взял и нарисовал всю квартиру начальника транспортного отдела местного горисполкома, первостатейного и очень богатого жулика. То и сделал самый настоящий план уютного начальственного гнезда, с точным расположением комнат, с местами захоронения ценностей, с обходами и выходами из черной лестницы, о существовании которой не знали даже домочадцы начальник. Он ее соорудил, когда семья была летом на Иссык-Куле, чтобы никто с улицы не видел, кто в сумерках к нему приходит, баба или нужный человечек с армаком, со взяткой. Если переводить с южно-блотнякова. Нужно было только шкаф в детской отодвинуть в сторонку, за ним сразу дверь на потайную лестницу. А дальше длинный, длинный проход по заброшенной водопроводной штольне аж на другую улицу. Всех четверых, которые это строили, начальник Чемкянского транспорта благополучно сдал на фронт. то языком зрянь не трепали. Троих вот уже убили, а вось и четвёртого шлёпнут. Война теперь, видать, не скоро кончится. И когда Гаврик с Микой именно этим тайным путём попали в хату, то еле в себя пришли. Так Мика всё точнёхонько нарисовал будто родился и вырос в этой квартире причём удивление Мики было ничуть не меньше удивления Лаврик Странно, да? потом говорил Мика Лаврику. Я ведь только представил себе, как может жить этот жилоб. И мне почему-то всё стало так ясно. Благодаря этому плану находились в квартире начальника транспортного отдела всего минут 10. Днём, когда начальник отвечал на государственный вопрос, о чём ты помог фронту, не трава грома и молнии в своём служебном кабинете, а жена с разведенной дочкой и внуками отоваривалась в закрытом Исполкомовском распределителе. зато взяли столько, сколько нормальному человеку за сто лет не заработать. «Хочу быть начальником транспортного отдела», посмехнулся Лаврик, аккуратно укладывая в обычный солдатский вещь мешок, деньги и золото, добытые хозяином квартиры при тяжелой, тщательной и опасной разработке богатейших природных недр своего отдела. Нико не ответил на шутку. Голова побаливала, вялость разливалась по всему телу. Всё как всегда, когда Мика сталкивался с необъяснимыми странностями проявления своей психики. Если же Лаврик в силу своего опыта и европейского таланта был естественным лидером, то тем в Двуммирате. Таймика не ограничивался лишь исполнительскими функциями, с достойным применением своих спортивных способностей. Мгновенно забраться на крышу пятиэтажного дома, перепрыгнуть на балкон с толстой ветки дерева, так удобно затеняющего окна квартиры от палящего казахстанского солнца. И подобные штуки, которые Лаврик очень Высоко ценит в МИКе. И Сельский поощрял занятия МИКе в секции гимнастики при Казахском государственном медицинском институте, когда они отсиживались после своих командировок